Глава сороковая. Лаур. Лаур чувствовал себя лучше, значительно лучше. Какой бы горький привкус ни был у того, что сейчас случилось, все-таки это придало ему сил. По крайней мере, бесцельно валяться в кровати ему не хотелось. Доверенные люди управляющего разыскивают Мираю везде, где только можно. И они ее найдут. Пора оставить поиски тем, кто в них разбирается, и заняться, наконец, тем, в чем разбирается именно он». Бизнес не любит небрежения, и если он не хочет к возвращению мира и оказаться в глубокой, в глубоком банкротстве, то пора разгребать завалы дел, которые накопились, пока он... Неважно. Через несколько часов, когда были отправлены все письма и розданы все указания, когда те, кто расслабился, получили то, что заслужили, а Лаор с чувством выполненного долга растянулся на кровати, в комнату снова скользнул управляющий. «Вас хочет видеть человек. Он настаивает». «Человек?» — удивился Лаур. «И почему же он думает, что я его приму?» Он чувствовал раздражение. Его сердечная слабость вдруг сделала его уязвимым. Управляющему не стоило бы так явно показывать, что он эту уязвимость видит. «Он сыщик, его хвалят. Я слышал о нем удивительные вещи, и он говорит, что явился по очень важному для вас вопросу». Лаур хмыкнул. «А вот это вряд ли. Волнует его сейчас только один вопрос». И не то там человеку об этом знать, будь он трижды сыщиком. Сначала Лаур хотел его отправить во Свояси. Нечего превращать замок в проходной двор. Но потом понял, что должен выслушать незваного гостя. Кто знает, что тот может сказать. Пренебрегать информацией не стоило. Пусть зайдет. «Прямо сюда?» — удивился управляющий. «Да», — кивнул Лаур. «Перемещаться куда-либо ради этой встречи он не собирался». И снова этот удивленный взгляд, означающий, что его прислуга все видит, и это все заставляет их сомневаться в силе своего господина. Это нельзя так оставлять. Пообещав себе, что разберется с ними позже, Лаор стал ждать незнакомца. Все-таки тому удалось возбудить его любопытство. Мужчина, который вошел в его покое, не показался ему особенно примечательным. Пожалуй, лишь слишком уверенный взгляд для человека, который пришел к темному, на грани дерзости. «Лаор не считал дерзость таким уж достоинством. Впрочем, недостатком не считал тоже». «Приветствую вас». Учтиво, но без особого подобострастия поклонился тот. «Переходи сразу к делу. У Лаора не было настроения вести долгие беседы. Что за дело, которое, ты уверен, меня заинтересует?» «Девушка, которую ищет король», — громко и четко сказал этот наглец. Лаор вздрогнул, но быстро совладал с собой. «Это может быть провокация». Король вряд ли стал бы подсылать шпиона, это не в его характере. А вот леди Зуана вполне могла бы. Зачем? Какая ей выгода? Кто знает, что творится в этой голове, кажется, доверху наполненной кознями и интригами. «С чего ты взял, что меня это интересует?» — спрохладцей осведомился Лаур. «Если нет, прогоните меня», — улыбнулся наглец, и Лаур недобро сощурился. «Но в чем этот малый прав, так это в том, что прогонять его не станут. И что же с этой девушкой?» Стараясь казаться как можно равнодушнее, спросил он. «С ней все в порядке. Во всяком случае, мне так показалось». Теперь уже изображать равнодушие Лаур не мог. Он подскочил с кресла. «Ты видел ее? Где она? Что с ней?» «Видел». Контраст спокойствия этого человека и возбуждения Лаура был слишком очевиден. И именно сыщик был хозяином положения, хотя это противоречило всем устоям, да и вообще должно было раздражать. Однако сейчас Лаура это не волновало. «Мирая!» Он видел Мираю. Мы можем быть там через несколько часов, добавил посетитель. Это было такой хорошей новостью, что и поверить трудно. Лаур резко поднялся с кресла. Тогда чего же мы ждем? Пока вы будете готовы отправляться в путь, с легкой улыбкой ответил человек. Черт побери, а ведь он прав. Действительно не думал же он путешествовать в домашнем халате. Впрочем, сыщика это, похоже, не слишком волновало. Он развернулся и направился к выходу, не дожидаясь соответствующих указаний. «Стой!» — обратился Лаур к нему. «Почему не пошел с этим к королю? Ты ведь знал, что король тоже ее ищет!» Человек улыбнулся. «Короли обычно все получают бесплатно. Оказавшие услугу королю рискуют получить в награду яд в бокале. И что-то мне подсказывает, что в отличие от короля вы будете достаточно щедры, даже если я не назначу цену». Лаур посмотрел на него внимательно. «А этот малый не дурак. Неплохо бы иметь такого в своем окружении. Хотел бы на меня работать?» — спросил он без обиняков. Ответом ему была вежливая улыбка. «Прошу прощения, мой господин, но я работаю только на себя». Лаур еще раз посмотрел на сыщика, но ничего не сказал. «В конце концов, с этим можно будет разобраться и позже. Предложить ему большое жалование, еще чем-то подкупить. Он придумает что-нибудь». Сейчас у него были дела куда важнее. Почему ты уверен в том, что это она? Потому что это она, и не может быть никем другим.